На третьей скорости. С весны Авдотья вместе со всеми животноводами переселилась на Алешин холм. Там все уже было организовано. Люди из стада жили привычной, устоявшейся лагерной жизнью, но работа у Авдотьи не уменьшилась. Много силы и времени уходило на создание кормовой базы. Целые дни Авдотия вместе с кормодобывающей бригадой проводила на полях кормового севооборота, на выпасах, болотах и поймах. Василий сам с особым вниманием относился к работе кормовой бригады и шутливо говорил. Хлебом мы людей накормили до отвала, теперь вопрос идет о молоке и масле, о курах и индейках. Индия Кавдотти привезла на развод из города, и весь колхоз дивился огромным, голенастым, крикливым птицам. Ксенофонтовна пыталась объяснить особое внимание Василия к животноводству по-своему. Жене потакает. Что она заикнется, то ему закон. Захотелось птичьи дома на колесах, кур в поле возить, пожалуйте, птичьи дома. Захотела деревянные кроватки для телят? Пожалуйте вам, телячьи кроватки. Что она заблажит, то он и делает. Хуже молодого пристрастился к своей дуняшке. Наговоры к ни у кого не имели успеха, и даже ее наперстница Степанида цыкнула: Перестань язык чесать, к делу он пристрастился, а не к Авдотии. Со времени отъезда Авдотии на Алешин холм особенно заскучала Степанида. После смерти Кузьмы Бортникова вся ее жизнь покосилась. Еще зимой Финоген стал начальником участка, получил там квартиру и уехал вместе с женой. Фроська не пожелала идти под начало к властной свекрови, и Петр переехал к ней. Степанида осталась совсем одна в своем большом, обжитом и богатом доме. Сыновья и невестки относились к ней хорошо. но у них была своя независимая от нее жизнь. Иначе представляла Степанида себе свою старость. Думала она, что и дети, и внуки осядут возле богатства, накопленного ею, будут блюсти и умножать это богатство, будут почитать и слушаться ее самое, как его источник, как оплот их жизненного благополучия. И представляла она себя главой большого многолюдного дома, сильной своим богатством и опытом, самой почитаемой среди всех властительницей судеб своих детей и внуков. Все получилось иначе. Со смертью старика дети все дальше отходили от нее. С удивлением замечала Степанида, что не только невестки ее, но и сыновья охотнее бывают в простенькой избе Василисы, чем в ее собственном богатом доме. Чтобы привлечь их к себе и увеличить свой вес и цену, она все чаще стала поговаривать о наследстве. Она зазывала к себе невесток Авдотью и Ефросинью и открывала перед ними свои укладки. Это полотно льняное, чистое, тонкой выработки. Откажу я тебе, Дуняшка. А шуба со скунсовым мехом как раз подрост Ефросинии. Обе невестки смотрели на нее равнодушными глазами и старались прекратить эти ненужные разговоры о наследстве. Увидев, как мало цены придают ее дети тому, ради чего она прожила всю жизнь, Степанида попыталась отвести душу с внуками. Она говорила своей любимице-дуняшке, «Вот вырастешь, станешь невестой, я тебе этот шифоньер откажу». И сукно это тебе откажу, пошьешь ты себе, Дуняшка, суконную шубку, а когда я помру, все твое будет. На Дуняшку не производили впечатления ни шифоньер, ни сукно. Она скучала со Степанида и все рвалась на овчарню к Василисе. Однажды в доме у Василия сидели за ужином и хозяева, и обычные у них гости, среди которых были Степанида и Валентина. Разговор шел о колхозных делах. Вдруг маленькая Дуняшка, вне всякой связи с предыдущим разговором, через стол во всеуслышание спросила у Лены. «Тетя Лен, а когда ты помрешь, то откажешь мне свою зубную щетку?» Голубая пластмассовая щетка Лены была предметом Дуняшкиных вожделений. На мгновение воцарилась тишина. Таким неожиданным и нелепым показался Дуняшкин вопрос. Потом все расхохотались, а Лена сказала, «Не дожидайся, пожалуйста, моей смерти, Дуняша. Зубную щетку я тебе и живая подарю». Авдотья шлепнула Дуняшку, чтобы не желала смерти добрым людям, а Василий сердито нахмурил брови и обернулся к Степаниде. «Это вы, маманя, забили ей голову». Когда Степанида убедилась, что все накопленное в течение ее жизни не имеет цены в глазах окружающих, и что даже маленькая Дуняшка предпочитает всему ее великолепию пластмассовую зубную щетку, она затасковала. Жизнь утратила для нее смысл и значение. Она потеряла интерес к своему опустевшему дому, к саду, к огороду. В доме Василия, где она коротала вечера, и в доме Петра, куда она часто заглядывала, все разговоры вертелись вокруг колхоза. Мрачно слушала она эти разговоры, потому что чувствовала себя чужой в колхозе. Запомнился ей и растревожил ее и еще один неприметный на первый взгляд случай. Необходимо было продать на базаре часть колхозных овощей, Василий решил, что никто не справится с этой задачей лучше, чем Степанида и заявил ей, «Придется вам, маманя, поторговать в Угрене на базаре колхозными овощами». В первый же день к ней пришли несколько колхозников с просьбой прихватить на базар их продукты. И Фросинья принесла целое ведро сметаны. «Мать у меня заболела, а сметана портится. Не самой же мне по базарам бегать». С тех пор, как она стала трактористкой, она считала зазорным для себя стоять у базарной стойки. Степанида сперва взялась за дело охотно. Колхозная продам, заодно и свою коммерцию не забуду, одно к одному». Ранним утром, когда она уже сидела на машине, груженной продуктами, Василий подал ей сверток. «Тут, маманя, для вас санитарное обмундирование». Степанида скептически посмотрела на белый фартук, на рукавники и марлевые салфетки, подумала, представила себя на базаре в белом облачении, сунула сверток в корзину и неопределенно буркнула. Ну что ж, все это казалось ей излишним и похожим на маскарад, но терпимым. Вслед за свертком Василий подал ей выкрашенную масляной краской дощечку, наверху которой было написано "Ларек колхоза имени Первого Мая». Ниже красовалась надпись «Прейскурант» и шло наименование продуктов с указанием цен. У Степаниды сразу остекленели глаза. «Это чего?» А это, маманя, мы направление определили цены, чтобы без запроса и по справедливости. Мы не спекулянты, у нас колхозная торговля. Торговля без запроса? Предприятие моментально утратило всякий интерес для Степаниды. Торговать без уловок, без хитрости, без лихорадочных подсчетов, насколько выручка больше или меньше ожидаемой? Что же тогда делать человеку на базаре? Степанида попыталась не заметить дощечки и, словно в попыхах, поспешно задвинула ее за мешки. Но Василий великолепно понимал весь ход ее мыслей, он извлек дощечку из-под мешков и настойчиво сунул ее прямо в руки Степаниде. «Не затеряйте, маманя, тут все цены обозначены, чтоб все шло в точности, без запроса по постановлению правления». Уши гривны нельзя запросить», — с досадой спросила Степанида, — «и полушки нельзя». Сказано без запроса. «А как с единоличным товаром?» «Хотят по общеколхозным ценам продавать, пускай продают, а не хотят, пускай сами торгуют». Степанида горько пожалела о том, что ввязалась в это никчемное дело, но отказываться было поздно. Грузовик уже двинулся. Мрачная сидела она среди мешков с овощами. Великолепная морковь шантене и лук цитоузский лежали за ее спиной. Час назад она уже рассчитала все, сколько можно выручить на их великолепной желто-розовой окраске и чего стоят сами названия «Лук цитоузский и морковь шантене». Теперь Степанида относилась И к названиям, и к товару с полнейшим безразличием. Цитоуский, не цитоуский, шантене, не шантене, какая разница, если цена все равно определена заранее и написана на дощечке, и ни полушки лишней на этой шантене не заработаешь. Предстоял очень скучный и даже не совсем понятный Степаниде день. Торговля не торговля, базар не базар, и чего ради я еду? Однако все оказалось иначе, чем она думала. И вывеска с названием «колхоза», и белые на нарукавники, и марлевые салфетки сразу поставили ее в новое, никогда прежде не испытанное положение. «Зачем у кого попало покупать, когда здесь колхозная торговля?» — говорили покупатели и шли к Степаниде. Никто не тыкал в сметану пальцем и не кричал. «Намешала простокваша с мукой, да еще просишь в втридорога бесстыжие твои глаза!» И никому она презрительно не бросала в ответ. «От бесстыжий слышу!» На базаре стояли обычная сутолока и гуман. «Смородина, смородина, угренский виноград! Кому угренского винограда? Грузди соленые в пироги годятся к водочке в самый раз!» «Творогу, творожку, творогу, творожку!» Но Степанида уже с пренебрежением поглядывала на своих крикливых товарок. Она была выше всего этого. Разговор вокруг нее шел культурный и уважительный. Покупатели забирали покупки, говорили спасибо и, уходя, прощались как со знакомой. Через несколько базарных дней у Степаниды образовалась своя клиентура. особое впечатление произвела на степаниду одна встреча однажды голубая победа остановилась у площади и сам угаров председатель известного всей области колхоза вошел в базарные ворота высокий на голову выше всех окружающих он шел неторопливо спокойно не теряясь в базарной сутолоки Внимательные глаза его медленно переходили с одного предмета на другой, все видели, все замечали и, казалось, вбирали в себя окружающее. Он направился к ларьку своего колхоза, но умело разложенные товары Степаниды привлекли его внимание. Он подошел ближе к ней. Ни одного человека во всем районе не уважала Степанида так, как уважала Угарова. в течение многих лет с любопытством и невольной завистью она следила за его судьбой. Она любила своего мужа, почитала его лучшим мужиком во всем районе, и только вспоминая Угарова, вынуждена была признать, что существует человек, рядом с которым меркнет даже ее уважаемый всеми Кузьма Васильевич. Авторитет Угарова — его известность его влияние его хозяйственные таланты его вельможная осанка его негромкий но властный говор его голубая победа все было живым воплощением степаниденных идеалов еще В расцвете лет, встречаясь с Угаровым в Угренском клубе на собраниях, на гулянках и на базаре, Степанида начинала оживленнее, чем обычно говорить и громче смеяться, хотела, чтобы он ее заметил. Угаров же не замечал ее, не знал о ее существовании и не подозревал, что есть в Угренском районе неглупая и властная баба, которая единственно перед ним, Угаровым, согласилась бы склониться. В базарный день, впервые в жизни, Угаров подошел к Степаниде и заговорил с ней. «Первомайского колхоза торговля? Чем богаты?» Полувековой базарный опыт помог Степаниде мгновенно сориентироваться. Она откинула плечи, чуть улыбнулась и ответила со степенным достоинством. «Вы бы лучше спросили, чем мы не богаты?» «Вот лук цитоузкий, раннеспелый». Сорт завозной, из дальних мест, в наших краях редкостный. Вы, видно, и не слыхивали о таком? Содержит витамины в большом количестве, потребляется для вкуса, а также для лечения малокровных болезней. Вот морковь Шантене, сорт среднеспелый, сладкий, сахарный. Могу вам рекомендовать. Тем особо хорошо, что до весны пролежит, не испортится. Минуту назад... Степанида и сама не подозревала о наличии у себя в памяти таких слов и сведений. Угаров слушал, и светлые глаза его веселели. «Вот это торговля!» Своим обычным оценивающим взглядом он осмотрел всю ее, от немолодого, но все еще цветущего лица до широких плеч, и она поняла, что пришлась ему по нраву. «Морковь шантене подходящая!» «Надо будет позаимствовать у вашего колхоза на развод. Найдутся семена?» «Я скажу в правлении», — сказала Степанида таким тоном, словно все правление плясало под ее дудку. Угаров попрощался с ней, а через несколько минут подвел продавца из своего ларька, и Степанида услышала слова. «Первомайцы капусту в день продадут, а у тебя третий базар не продано. Учись. Красиво торгует хозяйка». Он сел в свою победу и уехал. Не радость, а внезапное раздражение, горечь и досаду принесла Степаниде эта слишком поздняя встреча. Разве не могла она, как равная с равным, стоять с ним рядом еще много лет назад, как своя со своим, перекинуться молодой шуткой и сесть так же, как он, в голубую победу? Она не подумала обо всем этом, Ясно и отчетливо, она только представила свой богатый, пустой и никчемный дом, только внезапно захотела начисто снести, разгромить ту базарную стойку, у которой простояло полжизни, захотела кликушей упасть на землю и забиться на ней не то от злости, не то от горечи. Короткая встреча с Угаровым, так же, как смешные слова Дуняшки о пластмассовой зубной щетке, Ранила Степаниду. Она приехала мрачная и осунувшаяся, не пошла домой, а прилегла на сундуке в комнате Василия и весь вечер молча смотрела с сундука не то злыми, не то воспаленными от слез глазами. «Стареет, видно, мама-то», — подумал Василий. «Съездила на базар, и как не своя. Сила-то уж не та». а ей не в моготу было смотреть на чужое счастье и благополучие, на Авдотью и Василия, жизнь которых шла независимо от нее по другим, нехоженным ею путям. И к ночи она встала, молча оделась и только с порога бросила Василию. «Присмотрел бы ты мне квартиранта в дом, кого из приезжих!» «Останьтесь у нас, маманя», — сказала Авдотья. «Чего вам в пустом доме ночевать?» Но Степанида потащилась к себе.